Глава 11. То, что Столыпин в общем согласился с моей идеей насчёт совмещения отлова нелояльных с пополнением бюджета, меня не удивило. Зато удивило другое. Он считал это частной акцией, предназначенной в основном для превентивного напугивания тех, кто ещё не занялся подобными делами, что вызывало большие сомнения в его информированности. а раз и способности правильно осмыслить текущее положение дел два. Дело в том, что к концу правления Ники оппозиционность стала просто модной. И если крестьяне возмущались малым количеством земли, рабочие тяжёлым трудом за копейки, то имущий класс был поражён франдёрством просто потому, что в определённых кругах это считалось престижным. В нашем списке лиц, финансировавших всяких революционеров, перевалили за 2.000 рыл. А общий капитал, контролируемый этими рылами, вплотную приближался к 400 миллионам. А в этой ситуации попытки всего лишь пугать были бы откровенной дуростью. Во-первых, напуганные могли просто разбежаться, естественно, с деньгами. Но главное, почувствовав опасность, они могли сорганизоваться и начать бороться с властью уже всерьёз. Так что пугать я никого не собирался. Поначалу операция должна была казаться отдельными честными случаями, правда, произошедшими с самыми денежными клиентами. Потом проведённая в кратчайшие сроки крупная акция по отлову остальных. Так как всех сразу отловить было нереально, у нас имелось две прикормленные группы настоящих СРОВ. задачи которых было учинить отстрел недоготовленных и две группы зачистки у Танечки и у Бени, которым предстояло разобраться с ССРами по завершении их работы. Итак, выждав неделю после вступления в законную силу УКа Российской империи 1 июня 1905 года, мы начали первый этап операции День защиты детей. В процессе подготовки пришлось соорудить работающий образец проволочного магнитофона. Разумеется, для оперативной звукозаписи он был малопригоден, но внутри нагромождение тонвалов, подающих узлов и прочих деталей фантастический урод для его протяжного механизма был аккуратно спрятан цифровой диктофон. Операция началась с такой удачи, на которую я и не надеялся. Ротшильд довели свои темные делишки через Красина, и в этот раз деньги ему давал лично приехавший в Батуми Эдмонд Ротшильд. Под звукозапись, так что заявить, что он финансировал создание какой-нибудь больницы, у клиента теперь не выйдет. Спецрейсом Кондора в тот же день оба были доставлены в Гатчину. Красина я сразу отправил в седьмой отдел, лично к гниде, а Ротшильд был доставлен ко мне. Эрвит после полного событиями дня у него был мягко говоря утомлённый. Ещё бы. Утром арест, потом гонка по серпантинам на автомобиле до аэродрома, потом десятичасовой перелёт. Для пожилого и нетренированного человека это немало. Ну и мысли, наверное, всю дорогу думались не самые оптимистические. В кабинете, не моём рабочем, а следственном находящихся как раз на соответствующем подвале дорогого как минимум миллиард ценой гость ожидал не какой-то паршивый следователь, а целый канцлер, то есть я. Проходите, садитесь, чувствуйте себя как дома, предложил я. Чай, пиво или водку желаете? Я желаю, чтобы вы перестали поесничать и перешли к делу, поморщился посетитель. Представляться нет нужды, а вот объяснить ваши действия есть. «Вообще-то они не столько мои, сколько ваши», — уточнил я. «Если вы в курсе, император своей речи на расширенной коллегии Министерства юстиции еще раз подчеркнул про равенство всех перед законом и особую опасность для государства преступлений по 58-й статье, то есть терроризма. И ясно сказал, дважды повторив для непонятливых, что за царем верная служба не пропадает. А тут вы нагло, чуть ли не на глазах всего Батума, втюхиваете толстенную пачку денег к Красину, на которого материалов уже несколько томов. Они брали его только из соображений дождаться нового УК, чтобы сразу гада под высшую меру. Вообще-то я курирую деятельность спецслужбы. Такого грубого решения не допустил бы. Не совсем дурак. Понимаю, что Ротшильд — это не какой-то там никому не нужный Красин. Но как раз когда давала санкцию на ваш арест, я был занят и не уследил. А знаете что? Вас ругал, извините, нецензурными словами. Потому что парижский дом Ротшильдов как раз в это время спровоцировал кризис с наличностью в банке Елисейских Полей, а потом просто взял да и поглотил его. Там, между прочим, на 5 млн франков моих денег было. На них было написано, что они ваши. Жол ещё поинтересовался Ротшильдов. Не надо шлангом-то прикидываться, всё равно не поверю, что вы не наводили справок, хмыкнул я. А вот что не дали себе труда подумать, почему набор очередителей именно такой, это похоже на правду. Так вот, партия бандапартистов там для охраны. Мне казалось, что умные люди связываться с этими больными на всю голову бандитами не будут. Получается, ошибся. Так что теперь займёт дело просто так не получится. Оно на контроле у его величества. Это раз. Да и денег в нем, а их жалко. Это два. Когда я смогу побеседовать со своими адвокатами? Господа Шапира и Хайки нарисованы по тому же делу. Так что я думаю, с ними раньше, чем через пять лет, никак не получится. Участие в уголовном процессе иностранцев на статье исследования не предусмотрено российским законодательством. Так что вам придется удовлетвориться тем адвокатам, что назначу вам я. Это будет после предъявления обвинения. К следующей нашей встрече я подготовился технически. Старший брат моего клиента, Альфонс Ротшильд, должен был помереть через полтора месяца. Во всяком случае, в нашем мире он поступил именно так. Поэтому был подготовлен номер типа Резьен, якобы доставленный мне самолётом из Парижа, где на первой странице описывалась душераздирающая история о том, как некий юноша бледный с обзором горящим, разрядил свой револьвер в Альфонса. А потом сбежал с криком. Так будет с каждым, кто посягнёт на святые для настоящих французов идеалы. В конце концов, так ли уж важно, каким конкретно способом отдаст концы этот Альфонс? Так что я просто заранее проинформировал любящего брата об этом прискорном событии. Явно пора этих молотчиков обуздать, пока чего похуже не учинили, прокомментировал я. Но мне пока некогда. Я всё никак не могу перестать сокрушаться о трагической судьбе своего банка. Вот если он вдруг вернётся к своему исходному состоянию, только с удвоенным капиталом, тогда да. По какой статье вашего нового кодекса проходит взымагательство, не напомните? По 213-ой. Но погодите, сейчас найду. Вот. Я порылся в ящике стола. Достал оттуда маузер, дырявый носок, грязный стакан и, наконец, то, за чем, собственно, и полез, только что додоположенный орден Андрея Первозванного. Видите, кавалеры этой висюльки подлежат не общей, а императорской юрисдикции. А она карает не за то, что взял, а за то, что не поделился. Что меня удивило, Клиент без особых трепыханий согласился на компенсацию. Согласовать конкретные детали я поручил Беню, а сам отправился в своё крыло, где меня ждала Татьяна. Надо было уточнить дальнейшие шаги возмущённых до глубины своей социалистической души банапартистов. Вечером же ко мне явился рот мистера Лопузова. Я приметил его во время своего первого транссибирского перелёта в Омске. где он помог мне по-быстрому разрулить возникшее было недоразумение с тамошним губернатором. Ротмистер оказался перспективным кадром. Сейчас дарос уже дома его зама по последнему отделу камкона. Он курировал наблюдение за шестым отделом СБ, то есть за Бенией. Под надзором ведёт себя неправильно, поделился сомнением ротмистер. Я имею в виду психологический. Ему поручено не такое уж важное и не очень сложное дело. А он напряжён и в то же время доволен. Не должно так быть. Так, давайте послушаем, что они там набеседовали, предложил я. О разумеется, про наличие прослушки в том кабинете у Бини не могло быть сомнений. Но что разговор ещё и пишется, он вряд ли знал. Беседа неправильная, сообщил мне ротмистр после второго прослушивания. Вот смотрите, поначалу клиент стоит на явно нереальных позициях. Венедикт Арнольдович начинает грамотно спускать его с небес на землю. Вот. Откуда здесь пауза? А дальше вообще полное впечатление, что беседу ведёт другой человек, вяло, неубедительно. И вдруг раз клиент соглашается со всеми требованиями. Ещё одна пауза. Начнёшь что? Слова не мог вымолвить от восторга. В общем, мне кажется, что здесь имело место ясно. Согласен, мне оно же самое, кажется. Жду вас завтра с утра. Вот ведь гадство. Вместо того, чтобы книжку на ночь почитать, придётся теперь срочно видеонаблюдение в том кабинете монтировать. Впрочем, давно пора, чай, в 20 веке живём. Только я успел смонтировать аппаратуру и убедиться в нормальном качестве изображения, как позвонила Татьяна и набилась в гости. Я сразу заподозрил, что это все по тому же делу, и не ошибся. Оказывается, Беннин-ординарец взял билет на Варшавский экспресс и только что выехал. В принципе, конечно, Беннин вполне мог послать его по любому делу. Но это было необычно, и потому заинтересовало Танечку. «Наблюдение ведется», — уточнила она. «Убедиться, что он без подстраховки, и брать», — приказал я. «Инстинка». или перед Варшавой брать в любом случае. Мало ли где его могу встречать. Не успел был сболтнуть чего лишнего. Ну и запускайте помаленьку французские слухи, уже пора. Серьёзных вещей типа стрельбы или взрывов мы своим напортистам, как я уже говорил, поручать не собирались. И без них имелось кому этим заняться. А им пора было начинать вопить. про то, что священное для каждого истинного француза дело возвращения Эльза-Лотарингии и Рузской области до кучи находится под угрозой. Гады Ротшильды, будучи известны кем по национальности, продались немцам. И теперь отрабатывают аванс с орой Россию, самого надёжного союзника в предстоящей священной войне с Францией. Смерть изменникам и предателям. Видео наблюдение показало, что в процессе допроса Беня обменялся с сроч шиду машками. Сразу по выходе из кабинета он был взят под белые ручки и припровождён этажом ниже. Чуть погодя прилетел пересвет и привёз снятого с поезда ординарца. Но, в общем, его показания были уже и не особо нужные. Прекрасно знакомый с методиками следствия Беня раскололся сразу и до самого доношка. «Ну, Ротмистер, как вы смотрите на предложение принять шестой отдел?» — поинтересовался я. «Приму», — кивнул тот. «Кому сдать дела в следственном?» «Ох, извините», — глупость сказал. «В общем, я согласен». Следующий допрос Ротшильда проводил уже я. Ротмистер сидел молча, принимал дела, так сказать. Вот только собрался пойти вам на встречу, укоризненно сообщил я клиенту. А тут мне вон какую упаковку приносят. Я показал ему копию его же собственного письма. Местоно 30 бумажка ценная, продолжил я. Но ведь исключительно, помимо вашего желания, вы-то имели в виду совсем другое. А в общем так. Вижу, что по-хорошему вы не хотите. Тогда слушайте, как оно в таком случае будет. Мне нужно 3,5 миллиарда франков, и я надеюсь с вашей помощью их получить. До тех пор, пока этого не произошло, я буду убивать людей, носящих вашу фамилию. По одному или группами, это как получится. Если вы будете тянуть, то скоро останетесь последним. Да, и ещё. Сейчас с вашим знакомым Красиным беседует один мой знакомый. Его зовут Гнида. Так вот, имейте в виду, что в случае злостного нежелания сотрудничать, он вам поможет принять правильное решение. Вас сейчас проводят, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. В это время на некоторых предприятиях Рождельевского концерна уже начались беспорядки, что дало Гоша Пот в полном соответствии с законодательством назначить туда временных правительственных управляющих. То есть теперь предстояло чётко рассортировать что будет подфисковано по решению суда и перейдет в собственность государства вместе с вывесками, а что усилием от комиссаров из машиного ведомства будет поделено в пропорции вывески прежним владельцам, а все остальное нам. Подумав, я решил не рисковать с выводом своего клиента на открытый суд. Он же не дурак и понимает, что отпустить я его все равно смогу не раньше, чем он перестанет представлять хоть какую-нибудь опасность. Кстати, в этом случае действительно отпустил бы. Всё-таки проще подобрать двойника. Целоваться же с ним мы никому не позволим, а с 5 метров и более сделать сходство достаточно полным не трудно. Специалисты уже разбирали бумаги Бакинского и Батумского отделения концерна, и до полного овладения почерком, стилем письма и прочими отличительными свойствами этого Ротшильда было недалеко. Ещё я посмотрел, как таины девочки управляются с пневматиками. Их пневматиков, понятно, они девочек. Было 3. Замаскированы в пудряницы, маленький с мезернальнобойностью неудобный. Фотоаппарата уже существенно лучше. Ну а из имеющего вид зонтика девочки всаживали в десятку 4 из 5 с 40 м. Ядовитый игл для этой техники уже проходили достаточно испытания. так можно было не особо переживать за судьбу семейства, имеющего совершенно неправильное хобби финансировать врагов России, от японцев до большевиков. Возможно, кто-то со мной не согласится, но я всегда был твёрдо убеждён: деньги таким типам ни к чему. И раз они почему-то не хотят добровольно их лишиться, значит лишаться придётся не совсем денег, а не очень добровольно. А оставшиеся без хозяин финансы сами собой к анархистам не побегут